Следующие две недели буквально вылетели из памяти. Помню, что шел за грузовиком, захватывал лопатой горячий асфальт, укладывал его на выбоины, трещины, утрамбовывал и шел дальше за грузовиком, пока тот не останавливался у следующей прорехи в дорожном полотне. Случалось, что мы работали на главной улице Лас-Вайлеса, в Стрипе, и я слышал серебряный звон монет, которые сыпались, когда кому-то выпадал джекпот. Этот звон просто стоял у меня в голове. Я поднимал голову и видел, как Гарби, блокер, смотрит на меня странным и вместе с тем сочувствующим взглядом, причем его лицо колышится в волнах жаркого воздуха, поднимающегося от нагретого асфальта. Иногда я смотрел на тинкера, сидящего под парусиновым тентом, покрывающим кабину его бульдозера, и тогда негр поднимал часы моего прадеда и покачивал их на цепочке а они отбрасывали серебряные блики». Самым главным было не потерять сознание, не упасть в обморок. Как бы плохо мне ни было, я продержался весь июнь, затем первую неделю июля. И вот однажды Блокер подошел ко мне во время обеденного перерыва, когда я дрожащими руками держал сандвич. По большей части дрожь не покидала меня до десяти вечера, это из-за жары. Приходилось выбирать, дрожать или падать в обморок. Тогда я вспоминал про Долана и решал, лучше уж дрожать. — Ты все еще не стал сильным, приятель, — сказал мастер. — Нет, — согласился я. — Но, как принято говорить, ты бы посмотрел на материал, с которого я начал. — Я все время оглядываюсь на тебя и жду, что увижу, как ты, лежишь посреди мостовое. — А ты все не падаешь? — Но ты не выдержишь. — Выдержу. — Не выдержишь? Будешь так идти с лопатой за грузовиком, наверняка сломаешься. — Нет. Впереди самая жаркая часть лета, приятель. Тинг зовет ее сковородкой. — Я справлюсь. Он достал что-то из кармана. Это были часы моего прадеда. Он бросил их мне на колени. — Забирай свои дерьмовые часы, — сказал он, не скрывая отвращения. — Мне они не нужны. — Но ведь мы заключили с тобой сделку. Я расторгаю ее. — Если ты уволишь меня, я обращусь в суд, — предупредил я. Ты подписал мое заявление. Ты... «Я не увольняю тебя», — сказал он, и отвернулся. «Тинг научит тебя управлять экскаватором». Я долго смотрел на него, не зная, что сказать. Моя классная комната, где я учил третьеклассников, такая прохладная и уютная, еще никогда не казалась мне столь далекой. И все-таки я не имел ни малейшего представления о том, как думают люди вроде «блокера», Или что он имел в виду, когда говорил со мной? Я знал, что он одновременно восхищался мной и презирал меня, но не мог понять почему. А какое тебе до этого дело, милый? Незапно услышал я голос Элизабет. Внутри себя: тебе нужно заниматься Долоном, помни, о Долоне. Зачем это тебе нужно? спросил я его наконец. Он посмотрел на меня, и я увидел по его лицу, что в нем борются два чувства — изумления и ярости. И все-таки мне показалось, что верх одерживает ярость. — Не могу понять, приятель, что с тобой происходит? За кого ты меня принимаешь? — не... Неужели ты думаешь, что я хочу твоей смерти не из -за этих дерьмовых часов? Ты действительно так считаешь? — Извини меня. — извини. — Извини. Не встречал еще несчастнее идиота. Я спрятал в карман часы моего прадеда. Понимаешь, приятель, ты никогда не станешь сильным. Есть люди и растения, которые выдерживают жар солнца и становятся крепче от этого, а есть такие, что вянут и гибнут. Вот ты погибнешь. Ты это хорошо понимаешь, и все-таки отказываешься работать тени. Почему? Почему ты так насилуешь себя? На то у меня есть причина. В этом я ничего не сомневаюсь, и пусть Господь Бог поможет тому, кто встанет у тебя на пути. С этими словами он ушел. Тинкер направился ко мне, улыбаясь до ушей. — Как ты, сумеешь управлять экскаватором? — Пожалуй, — ответил я. — Я тоже так думаю, — заметил он. — Старина Блокер питает к тебе слабость, только не знает, как выразить это. Да, я обратил на это внимание. — А ведь ты настойчивый, сукин сын, а? — засмеялся Тинкер. — Надеюсь, — согласился я.